Глава сорок седьмая. Между тем, канониса Венчеслава вслед за получасовыми молениями поднялась по лестнице и верные привычки посвятила первую заботу дня своему дорогому племяннику. Она направилась к двери в его комнату и приложилась ухом к замку, хотя и менее чем когда-либо надеялась услышать легкие шорохи, долженствовавшая заявить о его возвращении. Каковы же были удивления её и радость, когда до слуха её донеслось ровное дыхание его во сне. Она перекрестилась и решилась тихонько перевернуть ключ в замке и на цыпочках пробраться в комнату. Альберт спокойно спал на своей постели. Ценабр, свернувшись в клубок, лежал на кресле рядом. Не разбудив ни того, ни другого, она побежала к графу-христиану, который, стоя на коленях в своей молельне, с обычным смирением молился о возврате ему сына на небесах или на земле. — Брат, — сообщила она ему в полголоса, становясь на колени возле него, — прекратите ваши мольбы и отыщите в сердце своем усерднейшее из благословений. Господь услышал вас. Ей не пришлось объясняться яснее. Старец, обернувшись и встретясь с ее маленькими глазками, оживленными глубокой и сочувственной радостью, поднял иссохшие руки свои к престолу, воскликнув угасшим голосом. «Боже мой! Ты возвратил мне сына!» И оба, движимые одним и тем же вдохновением, принялись поочередно шепотом произносить слова бесподобной молитвы Симеона ныне отпущаешь и владыка. Решено было не будить Альберта. Призвали барона, капеллана, всех слуг и благоговейно прослушали благодарственное молебствие в капелле замка. Амелия с искренней радостью узнала о возвращении кузена, но сочла весьма крупной несправедливостью, что из-за молитвенного празднования Её заставили подняться с пяти часов утра и проглотить бесконечную службу, во время которой ей пришлось много раз подавлять зевоту. «Отчего подруга ваша, добрая Парпарина, не пришла поблагодарить Бога вместе с нами?» — обратился граф Христиан к племяннице по окончании молебствия. «Я пыталась разбудить её», — отвечала Амилия, — «кликала, тормошила и всячески убеждала», но мне не удалось ни втолковать ей, чтобы ты то ни было, ни заставить её раскрыть глаза. Не пылая она и не будь красна, как огонь, я подумала бы, что она мёртвая. Ей или плохо спалось этой ночью, или она в лихорадке. — Так это достойная особа, вероятно, нездорова, — возразил старый граф. — Милая сестра Венчеслава, вам следовало бы пойти взглянуть на неё и предпринять всё, что нужно для её положения. «Избави Бог, чтобы столь прекрасный для нас день был опечален страданием этой благородной молодой девушки». «Иду, братец», — ответила канонисса, которая не произносила больше ни слова и не делала ни одного шага, предварительно не посоветовавшись взглядом с капелланом. «Но вы не мучите себя, христиан. Вероятно, ничего и не будет. Сеньора Нина очень нервна. Она скоро поправится». «Не странная ли, однако, вещь?» — обратилась она минуту спустя к Капилану, когда ей удалось отвести его в сторону, что эта девица предсказала возвращение Альберта с такой уверенностью и так точно. Не ошиблись ли мы на её счёт, господин капеллан? Может быть, она и в самом деле вроде святой, у которой бывают откровения? «Святая явилась бы слушать молебен», — и не заполучила бы лихорадку в такую минуту», глубокомысленно заявил капеллан. Это справедливое замечание вызвало глубокий вздох Кананисы. Она пошла, однако, взглянуть на Консуэла и застала её в сильнейшем жару в связи с непреодолимой сонливостью. Призванный капеллан объявил, что болезнь будет весьма серьёзной, если лихорадка продолжится. Он расспросил баронессу, Не очень ли беспокойную ночь провела её соседка? Напротив, — отвечала Амелия, — я не слыхала у ней шороха и ожидала после всех её предсказаний и прекрасных сказок, какими она несколько дней подряд угощала нас, что услышу целый шабаш у неё в комнате. Но или чёрт унёс её очень далеко отсюда, или она имеет дело с очень воспитанной нечистью. Только она и не шелохнулась, насколько я знаю, и сон мой не был нарушен ни на минуту. Шутки эти показались Капилану весьма бестактными. Экононисса, у которой сердце искупало недостатки ума, нашла их неуместными у изголовья опасно заболевшей подруги. Однако она ничем этого не выразила, приписав неудовольствие племяннице более, чем основательной ревности, и только осведомилась у Капилана, какие лекарства давать парпарине. Он предписал успокоительное но не было возможности заставить её проглотить его. Зубы у ней были стиснуты, и помертвевшие губы отказывались от всякого напитка. Капеллан усмотрел в этом нехороший признак. Но с апатией, к несчастью, слишком заразительной в этом деле, отложил до следующего осмотра своё определение о состоянии больной. «Увидим, следует обождать. Ничего ещё нельзя определить». Таковы были излюбленные приговоры из кулапа «Если не наступят перемены», — повторил он, выходя из комнаты Консуэла, «то придётся подумать о посылке за доктором, так как я не возьму на себя лечение столь необычного нравственного расстройства. Я помолюсь об этой девице. Возможно, что при состоянии духа, в каком она находилась в последнее время, Нам придётся ожидать от Бога помощи существеннее, чем от искусства». Оставив при консуэллу служанку, все отправились готовиться к завтраку. Канонисса собственными руками замесила тесто для вкуснейшего из пирогов, когда-либо ею собственноручно изготавлявшихся. Она льстила себя надеждой, что Альберт после столь долгого поста с наслаждением покушает своего любимого блюда. Красавица Амели вырядилась в платье обворожительной свежести, говоря себе, что кузен, быть может, пожалеет о своих обидах ей, когда увидит, до чего она хороша. Всякий думал, как бы чем-нибудь приятным поразить молодого графа. Позабыто было только то единственное существо, которым следовало бы заняться. Несчастная консуэла, которой были обязаны его возвращением, и которую альберт с нетерпением пожелает увидеть альберт проснулся вскоре и не прибегая к тщетным попыткам припомнить вчерашние события как то обыкновенно случалось с ним вслед за продолжительными приступами безумия увлекавшими его в подземелье разом вспомнил и свою любовь к консуэла и счастье которым она дарила его он живо вскочил оделся надушился и побежал расцеловать отца и тётку. Радость добрейших родных его была безгранична, когда они увидели, что он в полном уме сознаёт своё продолжительное отсутствие, горячо и нежно упрашивает их простить его, обещая никогда уж больше не причинять им такого горя и беспокойства. Он видел восторг, возбуждаемый возвратом его к действительности но видел также и упорное старание всех щадить его, скрывая от него его положение и чувствовал себя несколько оскорблённым этим обращением с ним, как с ребёнком, когда ему возвратилось уже его мужское сознание. Он подчинился этому слишком ничтожному возмездию за причинённое им зло, говоря себе, что оно должно послужить ему как полезное предостережение и что консуэла похвалит его за то, что он и понял и принял его В этом именно смысле. Усевшись за стол среди ласк, счастливых слёз и услужливой внимательности семьи, он с тоской начал искать глазами ту, которая стала необходимой для его жизни и спокойствия. Он видел, что место её не занято, но не дерзал спросить, почему Парпарина не сходит к столу. Однако Кананиса, заметив, что он всё оборачивается и вздрагивает каждый раз, как отворятся двери, — сочла нужным устранить от него всякое беспокойство, сообщив ему, что молодой гостье их плохо спалось этой ночью, что она отдыхает и пожелала часть дня провести в постели. Альберт сообразил, что избавительница его должна чувствовать себя разбитой от усталости, но всё же ужас отразился на лице его при этом извести. «Тётушка», — сказал он, будучи не в силах сдержать дольше волнения, — Полагаю, что если бы приёмная дочь Порпоры была серьёзно больна, то мы не сидели бы здесь, спокойно кушая и беседуя у стола. «Да успокойтесь же, Альберт!» — проговорила Амели, вспыхнув от досады. «Не не снится вас. Она предвещает ваше возвращение и ожидает его, отсыпаясь, тогда как мы радостно празднуем его здесь». «Если кто ждал меня здесь, отсыпаясь», — сказал он, — то благодарить за это приходится не лицо, о котором вы говорите. Свежесть ваших щёк, прекрасная кузина доказывает мне, что ни единый час вашего сна не был нарушен моим отсутствием, от всего сердца выражая вам за это мою признательность. Мне было бы в высшей степени тяжко и спрашивать и вашего прощения с тем же стыдом и горем, с каким я только что испрашивал его у остальных членов и друзей семьи. «Благодарю вас!» «За исключение», — возразила Краснея от гнева Амели, «постараюсь всегда его заслуживать, оставляя бодрствование и тревоги свои для тех, кто сумеет ценить их, не потешаясь над ними». Эта маленькая ссора, не новая между Альбертом и его невестой, хотя ещё ни разу не доходившая до подобного рода вспышки с обеих сторон, несмотря на старание отвлечь от неё Альберта, наложила отпечаток грусти и натяжки на весь остаток утра. Канонисса несколько раз ходила осведомляться насчет больной и всякий раз находила и жары, и слабости ее увеличившимися. Амели, принимая тревогу Альберта за личное для себя оскорбление, ушла выплакаться в свою комнату капеллан додумался до решения объявить канониссе, что вечером надо будет послать за доктором, если не уменьшится жар. Граф Христиан удержал сына при себе, желая рассеять его беспокойство, которое не мог понять и приписывал остатку болезненности. Но приковав его к себе дружескими речами, добрый старик не сумел подыскать темы для задушевной беседы с этим умом, в которые он ни разу еще не пытался углубиться из боязни как бы не потерпеть поражения или не подпасть под власть разума, превосходящего его собственный в вопросах религии. Вполне верно, что граф Христиан называл безумством и непокорностью тот живой свет, что проступал сквозь причуды Альберта и яркость которого была невыносима для слабых глаз старого католика. Но он удерживался, и от симпатии, побуждавшей его серьезно коснуться с ним этих вопросов, до сих пор, при всякой попытке его выяснить ересь сына, ему приходилось смолкать пред аргументами его, исполненными прямоты и твердости. Природа не наделила его красноречием, не доставала ему и того одушевленного многословия, что способствует поддержанию спора. Отсутствовало вполне и то шарлатанство суждений, которая за недостатком логики импонирует как бы подобием знания и уверенностью выходок. Простодушный и скромный он допускал зажимать себе рот, упрекал себя за то, что упустил годы молодости, не посвятив их изучению тех глубоких предметов, которыми оспаривал его Альберт, и убежденный, что клады истин сокрыты в безднах богословских наук, и что другой — более ловкий и следующий, чем он, сумел бы раздавить при помощи их ересь Альберта, он цеплялся за свою расшатанную веру, ссылаясь в избежание более энергического действия на свое невежество и простодушие, которые делали мятежника только горделивее и приносили ему, стало быть, больше вреда, чем пользы. Беседа их, раз двадцать прерывавшаяся из-за какого-то обоюдного страха и столько же раз – насильно возобновлявшаяся и тем и другим, наконец сама собой прекратилась. Старый христиан заснул в своем кресле, и Альберт, покинув его, пошел справиться о положении консуэла, тем более его тревожившим, чем больше старались его скрыть от него. Более двух часов он проблуждал по коридорам замка, перехватывая на ходу канонису и капеллана, исправляясь у них консуэла. Капелан упорно придерживался с ним кратких и сдержанных ответов. Канонисса, как только заметив его, принимала весёлый вид и заводила посторонние разговоры, чтобы обмануть его кажущимся спокойствием. Но Альберт отлично видел возникновение в ней серьёзного опасения и беспрерывную беготню её в комнату Консуэла. Он заметил ежеминутные Без всякой предосторожности открывания и закрывания дверей, точно как будто сон её, называемый спокойным и необходимым, не мог быть нарушен ни стуком, ни суетой. Он осмелился даже подойти поближе к комнате и готов был бы отдать жизнь за возможность проникнуть в неё хотя на минуту. Ей предшествовала другая комната, и две крепкие двери отделяли её от коридора и были недоступны ни глазу, ни слуху. Канонисса, заметив его попытку, защелкнула все ключи и задвижки и отправлялась уже к больной прямо через соседнюю с ней комнату Амели, куда Альберт только с смертельным отвращением решился бы обратиться за справкой. Наконец, видя его отчаяние и опасаясь возврата его недуга, она решилась прибегнуть к лжи и объявила ему, в то же время спрашивая сердцем прощения у Бога, что больной гораздо лучше и что она надеется сойти обедать с семьей. Альберт поверил словам тетки, чьи чистые уста никогда еще до ныне не оскорбляли так открыто истины, и возвратился к старому графу, всем сердцем призывая скорейшее наступление часа, долженствовавшего вернуть ему консуэла и счастье. Но тщетно пробил желанный час. Консуэла не появилась. Канонисса, быстро преуспевая в искусстве лгать, рассказала, что та встала, но, почувствовав себя слабой, предпочла отобедать у себя в комнате. И отправили ей даже как будто лучшие доли от изысканных блюд. Хитрости эти восторжествовали над тревогой Альберта. Несмотря на ощущение подавляющей грусти, и как бы предчувствие неслыханного несчастья, он делал над собой усилие, чтобы казаться покойным. Вечером Кананисса пришла объявить с видом удовлетворения, на этот раз почти непритворным, что парпари не стало легче, что лицо её уже не пылает, что пульс скорее слабый, чем возбуждённый, и что она проведёт, должно быть, отлично ночь. Почему же я холодею от ужаса, несмотря на эти добрые вести? подумал молодой граф, простившись с родными в обычный час. Дело в том, что канониса, несмотря на худобу свою и уродство, никогда не знавшая болезни, ничего не понимала в болезнях других. Она видела, что красота консуэла перешла в синеватую бледность, что волнующаяся кровь её застыла в жилах, что грудь её, слишком отяжелевшая и не поддававшаяся дыхательным движениям, как будто спокойна и недвижима. С минуты она уже зачла, ее её было совсем выздоровевшей и заявила об этом с детской уверенностью. Но Капеллан, смысливший несколько больше, сознавал, что это кажущееся спокойствие предшествует сильнейшему кризису. Как только Альберт ушёл, он предупредил Кананису, что наступило время послать за доктором. К несчастью, город отстоял далеко, ночь была тёмной, Дороги ужасны, и Ганс страшно кропотлив, несмотря на свои усердие. Поднялась гроза, и дождь полил, как из ведра. Старая лошадь, на которой взобрался старый слуга, испугалась, раз двадцать споткнулась и кончила тем, что заблудилась в лесах вместе с приведенным в ужас хозяином, которому каждый пригорок представлялся Шрекенштейном и каждая молния — огненным полетом злого духа только уже при окончательном рассвете выбрался ганс на настоящую дорогу самым медленным шагом доехал он до города в котором доктор спал крепким сном он проснулся оделся не торопясь и наконец отправился в путь на решение и исполнение всего этого было потрачено двадцать четыре часа альберт напрасно пытался заснуть снедающая тревога и зловещий грохот грозы всю ночь не давали ему сомкнуть глаз. Он не смел сойти вниз, чтобы не оскорбить ещё раз щепетильность тётки, отчитавшей его утром за непристойность и неуместность пребывания его вблизи покоя в барышень. Он оставил дверь свою открытой и слышал не раз ходьбу в нижнем этаже. Он выбегал на лестницу, но, никого не видя и ничего не слыша, селился успокоить себя, приписывая ветру и дождю обманчивый шум, напугавший его. С тех пор, как консуэла от него потребовала этого, он оберегал свой рассудок и своё нравственное здоровье терпеливо и с отбивался от волнений и страхов и старался осилить свою любовь силой этой самой любви. Но вдруг среди раскатов грома и треска давней ограды замка завывавший под ударом бури, протяжный, раздирающий душу крик, доносится до него, пронизав его насквозь, как удар кинжала. Альберт, только что бросившийся было, не раздеваясь на постель, стремительно вскакивает, стрелой спускается вниз и начинает стучаться в дверь Консуэла. Но всё уже смолкло, и никто не отпер ему. Альберт подумал было опять, что всё это сон. Но вот новый крик, ещё более ужасный, ещё более зловещий, рванул его за сердце. Он уже не колеблется, обегает кругом по тёмному коридору, стучит в дверь Амели и называет себя. Слышится стук задвижки, и повелительный голос Амели приказывает ему удалиться. А крики и стоны становятся всё сильнее то голос Консуэла, борющийся с нестерпимой мукой. Он слышит своё имя, с отчаянием вылетающее из обожаемых уст. Бешено ринувшись в дверь, выломав и замок, и задвижку, и оттолкнув Амели, разыгравшую роль оскорблённой невинности, застигнутой в шёлковом капоте и чипце из кружев, он отбрасывает её на диван и вырывается в комнату Консуэла, бледный, мертвец, и с волосами, стоящими дыбом на голове.